Олис взглянул на капелло. Нездорового, зеленоватого оттенка кожи и губы цвета сырой печенки. Несчастная щейка, копающаяся в мусоре, вон света белого годами не видел. У Олиса, который сам был не красавец, даже затошнило. Подавив дурноту, он подумал. — Крыса ты гносная! Кто-нибудь перережет тебе глотку. Жаль, что я этого не увижу. Но Оллис ухватил ему понять, что идея чертовски хороша, а процент — шестьдесят сорок. — Господи Иисусе, — сказал Олис, эй, да без меня у тебя никакого шоу не получится. Через два месяца Сидни Пелла и Айра у оказались, как говорят, в бизнесе в одной постели. И Олл начал свое существование. Когда дело приняло оформленный вид, да какой вид, лучше не придумаешь. Они снова встретились для обсуждения кандидатуры ведущего. И тут Капелла бросил свою гранату. «Я хочу Дэну Нордстром». «Ага. А я хочу королеву Англии. Да вот беда, она занята». «А почему бы нет? Все при ней, у нее внешность, у нее класс, плюс готовая аудитория, публика ей доверяет, массы». «Плюс класс. Сидни. Она самая заметная женщина-диктор на телевидении. Размечтался он, видишь ли. Я ее знаю, она не согласится. Во-первых, она тебя не переваривает, а во-вторых, она тебя не переваривает. Так что забудь. Мы как-нибудь другую блондинку найдем. спросить «Спросить-то можно, Айра? Откуда ты знаешь? Люди меняются. Да, но не настолько». она одержимо угрызениями совести. Связала с этой задницей Говардом Кингсли, и он свинтил ей к черту мозги. «Говорю тебе, у нас нет ни единого шанса». Но капелла не отставал. Он много лет мечтал о том дне, когда Дэна будет работать на него, и наслаждался этой мыслью. Через неделю Оли сдался. «Ладно, спросим. Это же всего лишь вопрос». «В конце от концов». Агент Дэнни Сэнди Купер сидел с вытаращенными глазами. «Исполнительный вице-президент, отвечающий за производство?» Олис улыбнулся. «Вот именно, парень. Ты отвечаешь за всех ведущих. У тебя будет сотня подчиненных, если пожелаешь. Я собираюсь расширяться». Купер прикидывал, сколько сможет заработать за пять лет. Уоллес помог. «С премиями и поощрениями мы гарантируем пять миллионов за два года. Это, возможно, только начало. Что скажешь? Хочешь всю жизнь быть мелкой сошкой?» «Нет, но...» Сидящий в углу капелла вставил свое слово. «Ты ему самое интересное, скажи, Айра». Сэнди оглянулся на человека, которому его не представили. Оли сказал. «Сидни говорит о том, что это комплексная сделка. Нам нужна и твоя клиентка». «Дэна?» «Да, и мы собираемся предложить ей контракт, который сделает ее самой высокооплачиваемой женщиной на телевидении. Слушай, мы понимаем, что оторвать ее от сетевого вещания потребует некоторых усилий, и мы хотим предложить ей долю, этой не считая зарплаты. Она будет совладельцем компании. Это, возможно, для нас очень невыгодно, но...» олис пожал плечами. Назови меня безумцем, назови меня чувствительным дурнем, но я хотел бы обратиться к ней первой с этим предложением. Учти, это не значит, что она будет мне чем-то обязана, но что поделаешь, и у меня есть слабости. — А я-то вам зачем нужен? — спросил Купер. — Но у нас могут возникнуть небольшие проблемы. — Не считая сетевого вещания, — Уолис указал большим пальцем за спину на капелло, — Ей не нравится мой партнер. Сэнди Купер был не дурак и сразу все понял другими словами «или я ее уговорю, или останусь с носом». Верно? ответа не последовало. Когда Купер ушел, Холли снова предупредил Капелло, что, скорее всего, она откажется, но Капелло как-то не особо волновался. «Возможно, потребуется применить силу убеждения, но, думаю, она примет предложение». Больше он ничего не сказал Айри. Но мог почти гарантировать, что сделка состоится. Капелло умел вести переговоры. На следующий день Сэнди Купер попросил Дэну встретиться с ним после работы. У него, мол, есть для нее предложение. «А ты не можешь просто сказать об этом по телефону?» — предложила она. «Нет». Дело слишком серьезное, слишком важное, такое, что может изменить твою жизнь. Всем семь вечера они встретились в ресторане на Шестой Авеню через дорогу от ее работы. Дэна заказала шоколадный молочный коктейль, потому что язва в последнее время давала о себе знать. Купер взял джин с тоником, поскольку нервничал. — В общем, Дэна, как ты смотришь на то, чтобы... «Тридцати пяти годам стать миллионершей?» — спросил он, сделав хороший глоток. Поскольку ей было тридцать четыре, она заинтересовалась. «Только выслушай меня, прежде чем что-нибудь говорить, ладно?» И он рассказал о новом шоу, куда ее зовут, что ей предложили долю в деле, какие цифры там фигурируют и каков гарантированный минимум зарплаты. Дэна знала, сколько можно заработать в синдикате, и заинтересовалась уже всерьез. «Кто продюсер? У них есть деньги?» «Это новая компания. Так что открылась. У них есть деньги и опыт». Купер оглядел зал и понизил голос. «И я не должен распространяться пока». «Не было объявления, но это Айра Олес и партнер». «Айра?» Да. Он ушел из сетевого вещания и создал собственную компанию. Сама понимаешь, он знает, что делает, и за ним стоят деньги. И самая прелесть, угадай, в чем? Не хочу, чтобы это как-то повлияло на твое решение, но он предложил мне место исполнительного вице-президента. Дэна насторожилась Что-то тут не так. Ай рассчитал Сэнди дураком. Зачем же он ему понадобился? «Погоди-ка, как называется компания?» Купер не мог больше тянуть. Все равно, так или иначе, придется ей сказать «Уолл Кап Продакшн!» «Уолл кап Продакшн!» «Уолл Уоллис!» «А кто такой Кап?» «Вот с этим-то как раз Айра думает, и могут возникнуть у тебя проблемы!» Он сказал, что «ты не любишь этого парня!» «Господи, Дэна, когда речь о таких деньгах, не обязательно любить. Я ненавижу, бррр, презираю Айру. Кто его любит-то? Но это не значит, что я не стану с ним работать». «Какой парень? О ком ты?» «Парень по фамилии Капелла». Дэну охватил ужас. «Капелла? Сидни Капелла? Ты серьезно? Сэнди робко кивнул. «Забудь. Категорически нет». Ну, ладно, репутация у него не очень-то, но мы говорим об огромных деньгах. Может, хоть попытаешься? Сэнди, ничто, повторяю, ничто в этом мире не заставит меня работать на эту склизкую гадюку».